Глава 90. Реабилитация. Звёздная россыпь мерцала над верхушками сосен. Здесь, вдали от больших городов, ночное небо напоминало расшитый бриллиантами синий бархат. Остророгий месяц висел над лесом золотым серпом и отражался в тёмной воде поросшей ряской и камышом пруда. Ночь полнилась звуками Стрекотали цикады, лягушки затянули песнь без начала и конца. Где-то далеко ухал филин, а из глубин чаще порой раздавался хрипловатый вой. Рита сидела на узком берёзовом мостике и впитывала эту музыку, наслаждаясь самым удивительным из когда-то испытанных состояний покоем. Не спится. Двигался Джон тихо, как кошка. Маргарита совсем не слышала, как он приблизился, и вздрогнула. Я принёс тёплого молока. Он протянул кружку и пару печенюшек. Лучшего снотворного, пока не изобрели. «Спасибо!» — Беликова улыбнулась, принимая гостинцы. Печенюшки оказались удивительной конфигурацией. Большущий неправильный круг, нашпигованный арахисом, изюмом и кусочками шоколада. «М-м-м! Как вкусно! Где ты их взял?» «Испек!» «Ты что, шутишь?» — Рита чуть не поперхнулась и спешно запила углеводный кошмар молоком. «Когда?» Сейчас Брюнет молча пожал плечами и опустился рядом. Ты почти 2 часа здесь сидишь. За это время я и с борщом бы управился, а уж и печенюшках и говорить нечего. К тому же, тесто было готово с вечера. Кстати, это кукис, традиционная американская рецептура. Белькова отломила кусочек и задумчиво посмотрела на выпечку. Ты так крепко спал, сказала она. Не думал, что заметишь, как я уйду. Прости, что разбудила. «Да брось!» — отмахнулся Кавендиш. «Прогулки по лесу в три ночи весьма воодушевляют». Он обнял ее за плечи. Опять Паша снился. Рита угрюмо кивнула. Скинула голову и уставилась на звезды. «Там! Павличенко где-то там, далеко-далеко. Один на один с чудовищем. Как думаешь, он жив?» Уильям посмотрел на нее внимательно. Повременил секунду и ответил. «Конечно, конечно, он жив, Рита». Великого благодарно прильнула к мужу. Разумеется, он говорил то, что она хотела услышать. Рита прекрасно понимала это, ну была признательна до глубины души. Не могла она принять мысли о гибели Павла, никак не могла. Уж лучше так. Они сидели молча и смотрели, как лунные блики танцуют в воде. Когда небо над лесом порозовело, Маргарита взлетела, оторвалась от земли и воспарила, лёгкая как пёрышко. Странное ощущение вырвало из полудрёмы, и Биллька обнаружила, что Джон несёт её к дому, к их уютному маленькому дому, окружённому вековыми соснами. "Спи сладко", шепнул муж, бережно укрывая её пуховым одеялом. "Я буду рядом, всегда". Разумеется, он соврал. Кому из мужчин вообще можно верить? Вместо того, чтобы трепетно охранять её покой, Кавендиш отправился в гараж, где Рита его и обнаружила. Голый до пояса и чумазый, словно шахтёр в забое, наследный принц увлечённо ковырял задоровущий аэрометрический преобразователь, который неделю назад им привёз Ризо. Почти починил. Торжественно сообщил брюнет и вытер пот со лба, благополучно размазав грязь по всему лицу. "Редюитентная вещица". Бельikova не смогла сдержать улыбки. "Прими душ, великий чинитель", хмыкнула она. "От твоего амбре у меня глаза слезятся". Тебе разве не нравится, как я пахну? Кавендиш приблизился, и прежде чем Рита успела среагировать, сгрёб её в хапку. Ароматки России по утрам. Что может быть лучше? Всё, что угодно. Маргарита попыталась вывернуться, но оказалась прижата к стене. Сейчас я так тебя испачкаю, что душ понадобится нам обоим. Он склонился к ней, однако поцелуй от так и не случилась. Джен шумно выдохнул, качнул головой и криво улыбнувшись, выдал: "Привет, Полидевка. Ты как всегда сама тактичность". Рита глянула поверх его плеча, и с губ сорвался смешок. Лысый резидент стоял у входа в гараж в любимой позе, небрежно привалившись к косяку и скрестив на груди руки. Сдвинутая назад и лак шляпа-отражатель обнажала седоватую лысину. "С каждым разом ты замечаешь меня всё раньше и юнше. Невозмутимое зёрёк звёздной" Но этого недостаточно. Ваша система охраны никуда не годится. Ты это уже говорил, дружище. Джон подошёл к нему и протянул запястье вместо чёрной от смазки ладони, с чем пожаловал. Наделся ответить твоё фирменное жаркое. Пулидевка ответил на приветствие. Сам знаешь, главный кулинарный подвиг Фариды сварить сосиски. Вот ты решил у вас пообедать. Покормишь? Разумеется, улыбнулся Джоми. Сейчас в огане что-нибудь на скорую руку. Только вымою сперва. Он бодро зашагал к выходу. Рита проводила мужа долгим взглядом и зыркнула на резидента. Зачем ты здесь? прошептала пониже в голос, не хватало ещё, чтобы Джон услышал. Я же сказал. Ухмылка на сероватой физиономии стала шире. Поесть приехал. Ну да, конечно. Беликова набычилась. Ближе, чем за 1000 километров ресторанов в Москве не нашлось. «Твой муж действительно отлично готовит, девушка!» В этом плане рабство пошло ему на пользу. Как-никак весьма ценный навык освоил. «Не передергивай!» Маргарита сердито шлепнула его по руке. Полидевк даже не моргнул. Вперился в нее взглядом и бросил. «Он ушел?» «Да!» Ухмылка мгновенно исчезла с лица резидента. «Там!» Он ткнул пальцем вверх. Настаивают на тесте Баррета Койфмана. Руководство не сомневается, что парень вступал в сношения с Церу. Рита помрачнела. Я не позволю подвергать Джона такому риску, отрезала она и наткнулась на ледяной взгляд полидевка. Безусловно, резидент прекрасно знал, что тест Койфмана далеко не самая безопасная процедура. Если применить его к человеку с повреждённой психикой, допрос закончится катастрофой. Я не дам превратить мужа в слюнявого полуидиота. Он уже прошёл через всё это дерьмо на Олимпусе. Хватит с него. Оставьте нас в покое. А о каком покое ты говоришь, девушка? Вздохнул Полидевка. Покой нам только снится. Ты на службе, забыла? Я в отпуске? Мы на службе всегда, даже когда в отпуске. Фыркнул он. Вам разрешили быть вместе при условии сохранения контроля. Беликова засопела. Хотите, чтобы я шпионила за собственным мужем? Вовсе нет. Лицо резидента не выражало никаких эмоций. Достаточно просто приглядывать и держать руку на пульсе. Не собираюсь я этого делать. Пулидевк наклонился к её носу, взгляд его потемнел. Хватит истерик, девушка. Выцедил он больно, ухватив её за плечи. Наверху доверяют твоим рапортам, пока доверяют. Ибо заслужила. Но если начнёшь операции и откажешься вести наблюдение, арниу враз расковыряют мозг тестом Кофмана, а тебя отправят на допрос третьей степени. Уяснила? Маргарита кивнула. Она вознамерелась высвободиться, но Полидевк не выпустил. Сегодня же вечером поручись за него. В красках распиши, что за те полгода, которые вы обретаетесь в этой дремучей глухомане. У Уильяма Спенсера Кэвиндиш никаких подозрительных контактов не имел. Сделай это, иначе нельзя.